Ты хотел поговорить о разведке. Совершенно верно. Разве не смешно, что каждый раз, когда я выхожу вечером из дому, меня непременно сопровождает один шпион, а нередко и двое. Лайт вот в изумлении перестал курить сигару, взглянул на своего друга, словно подозревая, что в его словах таится либо шутка, либо иное скрытое значение. Честное слово, я не шучу. Я не удивляюсь твоим предположениям, но нет же, честное слово, нет. Я говорю именно то, что хочу сказать. Всякий раз, как я выхожу, после того, как стемнеет, я оказываюсь в смешном положении человека, которого выслеживают издали два шпиона, но чаще один. Хм... Ты не ошибаешься, Юджин? Ошибаюсь? Милый мой, это всегда одни и те же люди Но на тебя еще никто не подал в суд По и компания пока только грозятся потребовать выплатить по твоим долговым распискам Они пока что ровно ничего не предприняли Кроме того, они и так знают, где тебя искать И я твой представитель Зачем же им трудиться, выслеживая тебя по ночам? Вижу, ты рассуждаешь как юрист. Уважаемый адвокат, не в том дело. Учитель вышел на улицу. Учитель? <свяк> да. Иногда учитель выходит вместе с учеником. Ну, без меня ты совсем заржавел. Все-таки не понимаешь? Те самые, что заходили сюда как-то вечером. Брат Лиззи Хексом и его учитель. Судя по всему, к ней неравнодушный. А, -а, а, они есть те шпионы, которые оказывают мне честь, сопровождая меня под покровом ночи. И давно это началось? Полагаю, что с тех пор, как из Лондона исчезла известная особа. Возможно, что оно началось несколько раньше, чем я это заметил. В общем, все-таки получается, что в то самое время. Как, по-твоему? Они, может быть, воображают, что это ты ее похитил? <свят> Милый Мортимер, ты же знаешь, что профессиональные занятия поглощают все мое внимание. Мне, право, некогда было даже подумать об этом. А ты не спрашивал, что им надо? Не протестовал? <свят> а зачем я буду спрашивать, что им надо? Если мне это совершенно не интересно, И зачем мне выражать протест, если я ничего не имею против? Ты в самом деле в бесшабашном настроении. Но ты же сам назвал положение смехотворным. А люди в большинстве случаев протестуют против этого. Даже если совершенно равнодушны ко всему остальному. Ты просто очарователен, Мортимер, со своей трактовкой моих слабостей. Сознаюсь, мне неприятно попадать в смешное положение, и потому я предоставляю это шпионам.